Дидьёв негациантов в «Путешествие на Дальний Восток» или же попросту записывал рассказы торговцев с великого шелкового пути, что останавливались передохнуть на их черноморской фактории. Бесспорно одно. Знаменитая книга воспоминаний Марко о путешествиях в значительной степени была творением Рустичелло да Пиза, сочинителя любовных романов, с которым Поло делил тюремную камеру после того, как попал в плен к генуэссам, В 1296 году Марко диктовал, а Рустичелло записывал по-французски. На этом языке Пола не говорил. Увидевший свет в 1306 результат был предназначен исключительно для развлечений и стал настоящим бестселлером Верудо изобретения книгопечатания. В плане же исторической точности его статус гораздо менее прочен. Оригинальное название книги «Иль миллионы» то есть миллион. По причинам нам непонятным, хотя в народе книгу быстро переименовали в «миллион враг», а Поло, к тому времени богатый человек и успешный негациант, получил прозвище «Мистер Миллион». По всей видимости, для XIII века такое название было броским, и легко запоминающимся вроде современной чудо-книги о чудесах. Ни одного оригинального манускрипта не сохранилось. Бытует мнение, что именно Марко Поло дал Италии мороженое и макароны, На самом деле паста была известна в арабских странах еще в IX веке, а сухие макароны упоминались в Генуе в 1279 году, за четверть века до того, как Поло, по его же собственному утверждению, вернулся в Италию. Согласно Алану Дэвидсону, известному эксперту по истории кулинарии, миф этот возник лишь в 1929 году, когда о нем впервые упомянули в американском отраслевом журнале торговцев макаронными изделиями. Мороженое вполне могло быть китайским изобретением, однако нам кажется маловероятным, что его появление на Западе как-то связано с пола, поскольку вплоть до середины XVII века никаких упоминаний о нем нигде больше не встречается. Кто завез в Англию табак и картофель? Вовсе не то, о ком вы подумали. Уолтер Рейли. Поэт, придворный, первооткрыватель и эрудит, типичный пример — того, как популярные мифы сами притягиваются к притягательным личностям. Примечание. Уолтер Рейли родился в 1554 году в семье обедневшего английского аристократа. В 21 год он познакомился с королевой Елизаветой во время медвежьей охоты и вскоре стал фаворитом 42-летней королевы девственницы. Какое-то время он командовал службой ее охраны, а затем пустился в свободное плавание. В 1581 году Рейли заявил о своем намерении открыть для англичан северо-западный торговый путь в Индию и Китай. Он был пожалован коптерским патентом, что давало возможность легально грабить иностранные суда. Именно Рейли превратил коптерство в регулярный и поощряемый бизнес. В 1586 году всего на двух кораблях «Змея» и Мэри Спарк, он напал на испанский флот. Небольшие подвижные корабли англичан были недостижимы для выстрелов больших и тяжелых испанских галеонов, и после 32 часовой битвы англичане одержали победу. Выкуп за каждого пленника был солидным, золото, равное по количеству их весу. Рейли обвенчался с фрейлиной королевой и хранил это в тайне семь лет, пока жена не забеременела. Гнев королевы, желавший царствовать и в его сердце, был безграничен. Елизавету Рейли отправили в Тауэр, где она провела пять месяцев, ребенок умер в младенчестве, а Рейли вновь отправился в море.